Глава пятнадцатая. Милосердие Франческо. Монна Валентина и ее дамы обедали в полдень в небольшой комнатке, примыкающей к залу приемов. К столу пригласили Франческо и Гонзагу. Обслуживали их два пажа, а Фра Доминика в белом фартуке, обтягивающем его обширную талию, носил из кухни дымящееся блюдо. В монастырях, как известно, не только любят поесть, но и знают толк в приготовлении еды, и Фра-Доминика мог бы потягаться с лучшими поварами. Кухню он боготворил. Если бы четкий и требник удостоились хотя бы половины внимания, которое он уделил кастрюлям, сковородкам и горшкам, Фра-Доминика наверняка бы был причислен к лику святых. В тот день... Он угостил их обедом, каким едва ли мог похвастать любой из правителей Италии, за исключением, возможно, Папы. На первое подали овсянок садовых, подстреленных в долине и нашпигованных трюфелями. Отведав их, Гонзага закатил от восторга глаза. За птичками последовал заяц, попавший в силки на склонах холма, тушенный в красном вине. Не заяц, а объедение, и Гонзага даже пожалел, что навалился на овсянок. Афра Доминика уже ставил на стол форель, выловленную из горного потока, и маленькие пирожные, которые буквально таяли во рту. Не испытывали они недостатка и в вине, ибо Гонзага позаботился, чтобы они не страдали от жажды. Для гарнизона, ожидающего осады, Питаетесь вы отменно, прокомментировал обед Франческо. Ответил ему шут. Сидел он на полу, привалившись спиной к ножке стула одной из дам Валентины, которая бросала ему со своей тарелки кусочки еды, словно любимой собаки. За обед благодарите нашего монаха, невнятно пробубнил он, ибо только что засунул в рот пирожное. Будь я проклят после смерти, если не попрошу его стать моим исповедником. Человек, способный так ублажать тело, наверняка знает, как обращаться с душами. Отец Доминика, вы исповедуете меня после захода солнца? — Я тебе не нужен, — презрительно ответил монах, — ибо это про тебя сказано в Писании, благословенный нищий духом. Они припасенули там проклятие для таких, как ты, огрызнулся шут. Да прокляты будут толстые телом обжоры, не знающие другого бога, кроме собственного желудка. Монах наградил шута увесистым пинком. Молчи, гадюка, мерзопакостная мешок с ядом. Опасаясь худшего, шут вскочил. «Остерегись!» — крикнул он. «Или ты не помнишь, монах, что гнев — смертный грех? Остерегись, говорю я тебе!» Фрадоминика глянул на свою занесенную для ударов руку и забормотал молитву, опустив очи долу. Пеппе же попятился к двери. «Скажи, монах, что мы ели, зайцы или твою изношенную сандалию?» Ну уж теперь, Бог меня простит, взревел монах, бросаясь за шутом. За твою пищу? На колени, монах, вымаливай прощение. Пеппа увернулся от удара. И ты еще мнил себя поваром? Фи, до、да、тебя близко нельзя подпускать к плите. Овсянки у тебя подгорели, форель плавает в жиру, а так называемые пирожные. Чем не понравились шуту пирожные, так и осталась тайной. Ибо побагровевший Доминико едва не добрался до Пеппы, но тот успел нырнуть под стол и скрылся за юбками Валентины. Прошу вас, сдержите свой гнев, святой отец, смеясь, как и все остальные, обратилась она к Фрадоминику. Он всего лишь пошутил. Относитесь к нему. Как предписывает строка из писания, который вы поделились с нами, когда они поднялись из-за стола, Валентина по предложению Гонзаги распорядилась привести в зал приемов Эрколе Фортимани. Тут надобно отметить, что по приезде в Рокалионе Фортимани присвоил себе некие привилегии, на которые претендовал Гонзага, и теперь намеревался посчитаться с обидчиком. Валентина попросила остаться и Франческо, дабы он помог ей своим опытом разобраться в этом, пусть и не слишком запутанном деле. От последних слов Валентины, вернее от тона, которым она их произнесла, у Гонзаги неприятно защемилось сердце. И, возможно, ревность, вкупе с неприязнью к Фортемане, побудила Гонзагу предложить незамедлительно повесить Эрколи. К чему устраивать суд? Вопрошал он. Мы все свидетели его неповиновения. Повесить этого пса. Но вы же и предложили судить его, удивилась Валентина. Нет, моя госпожа, я говорил лишь о расследовании. Но коль вы предложили месьеру Франческо помочь вам, я понял, что вы намерены судить этого негодяя. Но разве можно было представить себе, чтобы наш Дорогой Гонзаго оказался столь кровожаден, обратилась Валентина к Франческо. А вы, мессир, разделяете его мнение, что капитана следует повесить, не дав ему сказать ни слова в собственную защиту? Подозреваю, вы поддержите Гонзагу, ибо если судить по вашим деяниям, к мягкости вы не склонны. Гонзаго заулыбался, получив наглядное подтверждение тому, что Валентина раскусила грубую натуру незванного гостя. Но Франческо удивил их всех своим ответом: «Нет, я полагаю, что месье Гонзаго дал вам плохой совет. Проявите милосердие к Фортимане сейчас, когда он не ждет его от вас, и он станет вашим верным слугой. Такие люди мне встречались». «Мессир Франческо не знает всего того, что известно нам, моя госпожа», — вмешался Гонзага. «Мы должны преподнести наемникам наглядный урок, если хотим, чтобы они уважали нас и беспрекословно выполняли все наши приказы». «Вот и преподносите им урок, — милосердие вставил Франческо». «Мы подумаем», — подвела черту Валентина. «Мне нравится ваш совет, мессир Франческо». Но и предложение Гонзаги не лишено смысла, хотя в данной ситуации я более склоняюсь к тому, чтобы корить за допущенную ошибку себя, нежели отягощать совесть человеческой жизнью. А вот и Фортимань. Так что свой приговор так или иначе вынесет суд, а может, он уже раскаялся в содеянном. Гонзага хмыкнул и занял место по правую сторону от стула Валентины. Франческо стоял слева. Два вооруженных наемников ввели Эрколо Фортимани со связанными за спиной руками. Его шаги были тяжелыми, ибо он испытывал страх перед грядущим. Наемник не отрывал глаз от Франческо, виновника всех его бед. Валентина подала знак Гонзаге. Преступление твое нам известно, – рыкнул он. Можешь ли ты сказать что-либо в свое оправдание, дабы нам не пришлось повесить тебя? Брови Фортиманьи взметнулись вверх. Не ожидал он такой свирепости от Гонзаги, которого склонен был считать скорее женщиной, чем мужчиной. А затем рассмеялся столь презрительно, что щеки Гонзаги вспыхнули. Увидите, начал он. Но Валентина воспротивилась этому. Нет, нет, Гонзага, так нельзя. Скажите ему... Нет, я буду вести допрос сама. Мессир Фортемани, вы обвиняетесь в очень серьезном преступлении. Мессир Гонзага нанял вас и ваших людей по моей просьбе. Вам доверили должность капитана, дабы, командуя ими у меня на службе, вы обеспечивали порядок, послушание и дисциплину. Вместо этого вы стали зачинщиком утренней драки, едва не приведшей к смерти ни в чем не повинного человека, к тому же моего гостя. Что вы можете на это ответить? Зачинщиком был не я, буркнул Фортумани. Пусть так, но делалось все с вашего одобрения, и вы сами приняли участие в этой жестокой забаве вместо того, чтобы остановить ее, как того требовал ваш долг. «То есть ответственность падает на вас, моего капитана». «Парни, они горячие и необузданные, но преданные», — оправдывался Фортемане. «Насчет их необузданности вы правы», — неодобрительно кивнула Валентина. «Вы, надеюсь, помните, что уже дважды мессиру Гонзаги предоставлялся случай предостеречь вас». Обе ночи, проведенные в стенах замка, ваши люди пьянствовали, играли в кости, а раза два поднимался жуткий шум, и мне казалось, что они режут друг другу глотки. Месье Гонзага указывал вам, что с ними надо обна быть построже, но вы ему не вняли. И, полагаю, выпитое накануне вино в немалой степени способствовало их безобразному поведению сегодня утром. Эрколи Фортемане стоял с поникшей головой, вроде бы задумавшись, а Франческо обратил полный восхищения взор на юную девушку с теплыми карими глазами, восторгаясь ее великодушием. Гонзага же впился взглядом в Фортемане, ожидая ответа. «Моя госпожа», — наконец заговорил гигант, — «а чего вы могли ожидать от этого Люда?» И месье Ганзага понимал, что я найму отнюдь не ангелов, ибо и ваши действия не совсем законны. Что до их пьянства и горячности, покажите мне солдат, лишённых этих недостатков. Если они трезвенькие и послушные, как телята, не будет от них толку и на поле боя. А откуда, кстати, взялось вино? Его привёз с собой месье Ганзага? Ты лжёшь, пёст! взвился тот. Вино предназначается для стола моей госпожи, а не для солдат. Однако они добрались до него. Оно может и к лучшему. Вода в животе не придает мужчине храбрости. Да и не велик этот грех, моя госпожа. Вновь обратился фортимани к Валентине. А мои люди докажут вам свою преданность, когда дело дойдет до схватки. Да, называя их собаками, вы недалеки от истины. Но они настоящие бульдоги, и каждый из них готов отдать за вас сто жизней, если б им даровал столько наш Создатель. Жизнь-то у них одна, — возразил Гонзага, — и не похоже, чтобы кто-то из них жаждал расстаться с нею ради моей госпожи. — Вы ошибаетесь, — жаром воскликнул Фортемане, — дайте им командира, способного держать их в узде, поощрять и направлять, и они выполнят любое ваше приказание. Вот ты и коснулся главного, вставил Гонзаго. Ты доказал нам, что ты некудышный капитан. Ты не справился с возложенными на тебя обязанностями, проявил неповиновение там, где требовалось беспрекословно подчиняться. И за это, по моему разумению, тебе надлежит повесить. Не тратьте на него времени, моя госпожа. Он повернулся к Валентине. Давайте покажем им, как поступают с непокорными. Но моя госпожа Фортиман не заметно побледнел. Гонзага не дал ему закончить. Словами тут не помочь. Ты проявил неповиновение, а потому тебя ждет заслуженная кара. Великан вновь паник головой, смирившись с неизбежным, не зная, как оправдаться, но неожиданно на помощь ему пришел Франческо. Моя госпожа, в данном случае ваш советник не прав. Никакого неповиновения не было. Как это не было? Девушка повернулась к графу. «Похоже, у нас появился новый царь Соломон», — ввернул Гонзага. «О чем тут говорить, моя госпожа? Огласите приговор». «Но подождите, мой добрый Гонзага. Возможно, следует прислушаться к его мнению. У вас слишком мягкое сердце». Гонзага нетерпеливо махнул рукой, но Валентина уже обращалась к графу с просьбой пояснить его последнюю фразу. Если бы он поднял руку на вас, моя госпожа, или Гонзагу, или не подчинился отданному кем-то из вас приказанию, только тогда вы могли бы обвинить его в неповиновении. Но ничего такого он не сделал. В том, что избили моего слугу. Вина его несомненно, но при чем здесь неповиновение? Ведь он не давал слова подчиняться Ланчетто. Они смотрели на него так, словно он изрекал непререкаемые истины, а не объяснял суть довольно таки простого конфликта. Гонзага паник, глаза Фортманни наоборот заблестели надеждой. Валентина кивала, признавая логику аргументов графа. Спор на том не закончился. Гонзага, кипя ни гадованием, продолжал нападать то на Франческо, то на Фортымани. Но Франческо твердо стоял на своем, так что в конце концов Валентина приняла его сторону и попросила Франческо вынести окончательное решение. Вы оказываете мне такую честь, моя госпожа, – переспросил граф, в то время как Гонзага аж позеленел от гнева. Разумеется, судите его по справедливости, и мы поступим с ним в полном соответствии с вашим приговором. Мне представляется, что вы сошли с ума, пробормотал Гонзаго, взбешенный тем, что Валентина прислушалась к мнению этого безродного выскочки, игнорируя его собственное. Моя госпожа, вам самой по силам принять решение. Пусть будет, как я сказала, дорогой Гонзага, — примирительно молвила Валентина, и Гонзаге не оставалось ничего иного, как подчиниться. «Развяжите ему руки, оставьте его здесь и выйдите», — приказал Франческо солдатам. Те удалились, и Фортемани изумленно переводил взор с графа на Валентину. «А теперь слушайте меня внимательно, мессир Фортемани». Голос Франческо звучал сурово. Вы поступили трусливо, недостойно солдата, каковым себя считаете. Из-за этого я, полагаю, уже наказал вас, унизив в глазах ваших подчиненных. А теперь возвращайтесь к ним и постарайтесь вернуть то уважение, которым должен пользоваться капитан в глазах солдат. И в будущем не теряйте его. Пусть это послужит вам уроком, месье Фортемань. Вы сами едва избежали петли, да еще получили подтверждение тому, что в трудную минуту ваши солдаты готовы предать вас. Почему это произошло? Да потому что они не видят в вас своего командира. Скорее вы для них собутыльник и партнер по игре в кости. Нет между вами необходимой дистанции. Господин мой, этот урок я запомню на всю жизнь. Пролепетал приисполненный благодарностью великан. Вот и ведите себя соответствующим образом. Принимайте командование и приструните солдат. А моя госпожа и мессир Гонзага обо всем забудут. Не так ли, моя госпожа, мессир Гонзага?» Здравый смысл и интуиция подсказали Валентине, что действия Франческо куда как разумны и направлены лишь ей во благо. А потому она заверила Фортиманье, что больше не будет вспоминать о прошлом. Так что Гонзаги пришлось, пусть и с неохотой, согласиться с ней. Фортиманье низко поклонился, лицо его стало бледным как мел, тело било дрожь. Он приблизился к Валентине, опустился на колено, смиренно поцеловал подол ее платья. Моя госпожа. Вам не придется раскаиваться в вашем милосердии. Я буду служить вам по гроб жизни, и вам тоже, мой господин. С последними словами он поднял глаза на спокойное лицо Франческо, а затем, не удостоив Гонзагу даже взглядом, встал с колена, еще раз поклонился и вышел из комнаты. Едва за ним закрылась дверь, как на Франческо обрушился град упреков. Но Валентина прервала Гонзагу, не дав выговориться до конца. — Как можно, — Гонзага воскликнула она, — я полностью одобряю вынесенное решение, и у меня нет сомнений в том, что оно больше всего отвечает нашим интересам. — Нет сомнений? И напрасно. Этот человек не успокоится, пока не отомстит нам. Мессир Гонзага вежливо, но твердо обратился к нему Франческо. Я старше вас и, возможно, провел больше времени на войне среди таких вот людей. При всей своей необузданности и склонности к хвастовству Фортимани тем не менее знает, что такое честь и не лишен совести. Сегодня его помиловали и прощение он получил от имени моей госпожи. Заверяю вас, что отныне у нее не будет более надежного слуги, чем Эрколе Фортемани. — Я верю вам, — мессир Франческо улыбнулась графу Монна Валентина и убеждена, что вы рассудили мудро. Гонзага кусал губы. — Возможно, я ошибся, но дай-то бог, чтобы оно так и случилось.